после чего наступит полное единение душ с Богом и вечная награда еще более совершенная, чем при миленариях. Я хорошо помню, как объяснял этот символ веры граф Альберт, рассказывая мне бурную историю своей старой Чехии и дорогих его сердцу таборитов, которые были насквозь пропитаны этими возродившимися верованиями первых лет христианства. Альберт разделял их взгляды, но вкладывал в них менее буквальный смысл и не говорил так определенно ни о сроке воскресения, ни о продолжительности существования будущего мира. Однако он предчувствовал и пророчески предсказывал близкую гибель человеческого общества, которому суждено уступить место эре высокого обновления. Альберт не сомневался в том, что душа его, выйдя из мимолетных объятий смерти, Начнет на сей земле новый ряд перевоплощений, после чего будет призвана созерцать посланную проведением награду и те дни, то грозные, то исполненные счастья, которые обещаны человеческому роду за его усилия. Эта возвышенная вера, казавшаяся столь чудовищной правоверным обитателем Ризенбурга, казавшаяся вначале такой новой и странной мне самой, проникла в меня, и я считаю ее верой всех времен и народов. Несмотря на усилия католической церкви подавить эту веру, на неспособность растолковать и очистить ее от всего материального и суеверного, все же она привлекла к себе и воспламенила много благочестивых и пылких душ. Говорят даже, что ее разделяли и великие святые, поэтому я тоже предаюсь ей без угрызений совести и без страха, ведь идея, которую принял Альберт, не может не быть благородной». К тому же она привлекает меня. Она бросает отблеск райской поэзии на мое представление о смерти и на те страдания, которые без сомнения ускорят ее приход. Этот Якоб Беомы пришелся мне по душе. А его последователь, тот, что сидит в грязной кухне шварцев и весь во власти дивных видений предается возвышенным мечтам, в то время как родители его стряпают, торгуют и тупеют кажется мне чистым и трогательным со своей книгой, которую он выучил наизусть, правда, не совсем понимая ее, и с нескончаемым башмаком, за который он взялся, чтобы сделать свою жизнь похожей на жизнь учителя. Бедный Готлеб, больной телом и душой, но наивный, искренний и невинный, как ангел, Тебе, наверное, суждено разбиться, падая с высокого крепостного вала во время воображаемого полета в небо или погибнуть от преждевременных недугов. Ты пройдешь по земле, словно непризнанный святой, словно изгнанный ангел, так и не поняв, что такое зло, не изведав счастья, даже не почувствовав тепла, освещающих мир солнечных лучей. Ибо ты поглощен созерцанием мистического солнца, озаряющего твои мысли. Никто не узнает, не пожалеет, не оценит тебя по заслугам. Я, одна только я, открыла тайну твоих размышлений. Одна я разделяю твою прекрасную мечту и могла бы найти в себе силы, чтобы отыскать и осуществить ее в своей жизни. Но я умру в расцвете молодости, как и ты, ничего не свершив, не испытав радости бытия. В щелях стен, укрывающих и пожирающих нас обоих, растут чахлые маленькие растения, их ломает ветер, они не видят солнечного света, они засыхают здесь, не принося ни цветов, ни плодов, и все-таки они возрождаются снова. Но это уже другие семена, их издалека занесло морским ветерком, и они пытаются прорасти и жить на остатках прежних. Не так ли прозябают узники, не так ли заселяются вновь в тюрьмы? Но не странно ли, что рядом со мной оказался здесь восторженный человек более низкого уровня, нежели Альберт, но, как и он, исповедующий тайную религию, презираемую, преследуемую, подвергающуюся глумлению? Готлеп уверяет, что в его стране есть много последователей биомы. Что многие башмачники открыто исповедуют это учение, что основы его с незапамятных времен укоренились в душе народа и его многочисленных неизвестных философов и пророков, которые некогда воспламенили Чехию, и что этот священный огонь и ныне тлеет под пеплом во всей Германии. В самом деле, я помню, как Альберт рассказывал мне о пылких башмачниках, гуситах, об их смелых предсказаниях и грозных подвигах во времена Яна Жишки.